Трубочист и мельник Однажды трубочист на мельницу пришел дать ржи смолоть. Сам только что с работы. Вот мельника, глядев, так речь свою завел, сердясь, что он весь сажи был. — Ну что ты, зачем? — Отец, вот ржи смолоть мешочек. — Радеханик, мы этим и живем. «Но ты послушай-ка, дружочек, вот в люди ведь идешь, а сажи на себе не смоешь, не стряхнешь, не знаешь, что ею всех честных людей перемораешь? И пусть бы где в селе ты в городе живешь». Тут трубочист сказал в ответ, пожав плечами, «Что же делать? Ну, родной, мараем мы равно. Я сажи, ты мукой». Вот тоже бывает и меж нами. Один вредит хулой, другой своей хвалой.